Глава двадцать шеста. Тайное становится явным. Держался князь свободно, как у себя дома. Хотя, почему бы и нет? Это ведь его дом. Разумеется, об извинениях речь не шла. С его стороны, с моей тем более. Вместо извинения князь Серюрик подарил мне маленький, хоть за пазуху прячь, самострел. «Женское оружие!» — презрительно фыркнул Свардхевде. «А ты попробуй», — предложил конунг. Братец попробовал, и я тоже. И Трувор, и все мои хускарлы. Младшим тоже хотелось, но перебьются. Самострел оказался неожиданно сильным. С трех шагов маленькая стальная стрелка по убойности соперничала со стрелой из обычного лука, выпущенной метров сорока пятидесяти. Но в отличие от лука, выстрел только один. Перезарядка требовала времени. Непрактично. Если использовать для скрытого ношения, то не лучший вариант. Попробуй-ка быстро достань из-под полы, например, этакую раскоряку. Или стрелкой зацепится или рожками лука. Да и держать его в взведенным долго не стоило. Упругость потеряет. Нет, швырковый нож надежнее. Однако, глядя на игрушку, я вспомнил одну поделку из более позднего времени. Тоже самострел, но другого типа. Трубку с пружиной. До сих пор пружин я здесь не видел, но технологически изготовить ее не проблема. Производить и закалять сталь подходящего качества здешние ребята умеют. В общем, стоит обдумать, как оружие ближнего боя. Конечно, метательный нож привычнее, однако он привычнее и для того, в кого мечут. А в трубке с пружиной внутри... Вряд ли сходу опознают оружие дистанционного боя. Короче, сделаем зарубку на память. Постреляли и перешли к делу. Выяснилось, если у Вадимира в Ладоге информаторов больше, чем рыбы в реке, то наших в резиденции Вадимира никого. Кое-какая агентура имелась у варягов в старом городе. В новом же, том, что Вадимир строил на берегу Волхова, примерно в поприще от Онеги, никого. Город, кстати, строился на деньги старогрожан, для чего учредил князь специальный строительный налог, одобренный пусть и выборной, но вполне подконтрольный Вадимиру администрации В общем, звали Вадимира дружиной порулить, а он весь город под себя подмял. Естественный результат, когда мирные горожане приглашают чужого военачальника для защиты от других военачальников. Собственно, с Хрюриком в Ладоге тот же вариант, который называется «Пусти козла в огород». Надо отметить, что я к такому с полным одобрением, если козел наш. А вот за Вадимиром должок, который никто не отменял. И то, что я заставил Задарея посверкать голой задницей, не списывало даже набежавших процентов. Тем более, что Задарей тоже в долгу не остался, и с него уже не спросить. Хитрый Рюрик вмиг оценил перспективу заполучить в тылу противника целое подразделение военспецов. Мы же не просто шпионы. Мы готовая диверсионная группа. И ворота открыть, если понадобится. И зарезать кого-нибудь по-тихому. Хоть самого Вадимира. Нет, втихую я никого резать не буду. Пусть не надеется. Я люблю вершить справедливость публично. Какое удовольствие вместе, если тот, кому мстишь, даже не знает, кто и за что его прижучил. Да, выполнить пожелание Рюрика и поработать с засланными казачками вполне реально. Но действовать я собирался в два этапа. Сначала, как и планировалось, общая разведка. Прикинуть, как говорится, штопор к носу, а дальше видно будет. «Даже и без найма у меня будет повод рассмотреть все как следует», — заверил я. «Вадимир хочет взять меня на службу». И я вправе знать, насколько силен тот, кому я буду служить. Когда я вернусь, то буду знать все и о новом городе, и о силе Вадимира, — заявил я хвастливо. Или это выпитый алкоголь заявил. Мы вернемся и принесем тебе Вадимирово городище, как поросенка на блюде. Мы все узнаем, — поддержал меня медвежонок. Все ходы в лисьей норе. Он тоже порядком назизюкался. Впрочем, он и в трезвом виде сказал бы то же самое. Однако насчет него я не уверен. Когда братец рядом, мне, конечно, спокойнее, но пусть лучше побудет здесь. Пока. А вот трезвый Трувер нашего оптимизма почему-то не разделял. Почему, интересно? Ведь идея нашего внедрения принадлежит ему. Что-то изменилось? Да, изменилось. «Ты делишь ложа с моей дочерью, волк!» Трувор-жнец сидел рядом со мной, на том самом ложе, и глядел на меня в упор. Тайное становится явным. Я знал это с четырех лет. Из одной детской книжки, которую мне мама читала. Я аж протрезвел. трувра я опасался куда больше, чем могущественного Вадимира. В первую очередь, потому что с самого начала чувствовал свою вину и покаянно молчал. «А что сказать? Не виновата я, она сама пришла». «Как-то это не по-мужски». «Мне нет дела до того, с кем Заря тешится, если в этом нет ущерба чести ее и рода», проворчал Трувар. «Ты не из тех, кто берет девушку силой, а Заря не из тех, кого можно взять силком», — варяг хмыкнул. «Но до того, от кого она намерен родить мне внука, мне дело есть». «Она беременна?» Вот же блин! Нет, — качнул головой Трувор, — но собирается. Хочет взять тебя в мужья. Что скажешь? Взять в мужья. Интересный, однако, оборот. Вполне в духе зари. У меня есть жена. Получается, что Трувор не в курсе того, что я женился. Ну да, их же не было на моей свадьбе. Не до того им было. И все последующие события тоже без них прошли. «Стоп! Даже если Трувору никто не сообщал, что я женат, то сагу о волке и медведе он слышал уже не раз. И знал, о ком она. Знает он, не может не знать. И что тогда?» «Твоя жена на Селунде», — развеял мои сомнения Труворжнец. «Пусть там и остается. До нее мне дела нет. Я отдам тебе Зарю, если она тебе люба. А в приданное...» — Погоди, — перебил я варяга, — Заря мне люба, но Гудрун — моя жена, и мать моего ребенка. И на Селанде у меня есть еще один сын. Я взял бы твою дочь, взял бы с охотой, но оставить Гудрун не по чести. — А зачем тебе ее оставлять? — удивился трувор Заря будет твоей женой здесь, а Гудрун на Селанде. Тебе ее гнать никак нельзя, она ведь сестра Свардхевде, верно? Если Свардхевде затаит на зарю зло, мне придется его убить, чтобы это злое не свершилось. Или ему меня. Что в этом хорошего? Ничего. Тут я с ним полностью согласен. Блин, опять у меня запутки с женщинами. Ну почему так? Вот медвежонок спит со всеми, до кого дотянется. И никаких проблем. — Мне надо подумать, Трувор, — пробормотал я. — Давай мы поговорим, когда я вернусь от Вадимира. «Тебе не стоит идти к Вадимиру», — произнес Трувор жестко. «К Вадимиру пойдет Свардхевде. Без тебя». Я досчитал до десяти, прежде чем ответить, чтобы не послать жнеца в пешее сексуальное путешествие. Досчитал и почти спокойно поинтересовался. «Почему ты так думаешь?» «Человек, который помогал Задарею захватить тебя, сбежал». «Так я и знал». «Ах, Рюрик, сука! Если бы он дал моим парням провести расследование, он сбежал, потому что князь Рюрик позволил ему сбежать. Я вскочил на ноги. «Сядь!» — рявкнул трувор Он ушел из ладыги этой ночью вместе с Добромыслом. И, поверь, мне было нелегко их отпустить, потому что Добромысл наверняка знает все тайны Вадимира. И это большое искушение — попробовать такого, как Добромысл на крепость» он прибыл сюда тайно. тайноаддимир не вправе был бы упрекнуть нас за пропажу того кого и не было не уверен что ты бы его расколол произнес я вспоминая глаза буравчики вадимирова боярина даже ты а право у вадимира есть право сильного слыхала о таком ах с каким удовольствием я ушел с темы женить бы на заре ненадолго за даре было с доверенной гриде вадимира Он не простит тебе его смерти. «Вообще-то его мишка слопал», — заметил я. Тровар рассмеялся. «Ты сам бы поверил в такое!» Я покачал головой. Задарей меня увез, а потом я вернулся. Без Задарея. Кого интересует истина, если правда очевидна? Я поеду сам. Добромысл приглашал меня, а не моего брата. Свартхевди останется здесь. Трувр поглядел на меня внимательно и кивнул, принимая мое решение. «Моя дочь будет очень опечалена, если тебя убьют». «Ну вот, мы опять вернулись к лирике». «Многие будут опечалены», — внес я поправку, — «если меня убьют». «Но меня не убьют, Трувр. Это не так легко убить меня». «И кроме того, я буду не просто гостем, я буду гостем добромысла». И по нашим и по здешним законам Добромысл должен меня защищать. Придать гостя, оскорбить богов. Разве нет? Добромысл хитер, как волчица, свиреп, как росомаха и как пес предан своему князю. Он — ненадежная защита. Ну, надо же. Целый зоопарк в одном человеке. У меня есть и другая защита, — сказал я, похлопав по ножнам вдоводела. И не забывай. Однажды я уже сбежал от Ведимира, когда был почти никем. Нет, Трувор, я поеду сам. И вернусь. И тогда мы с тобой поговорим обо мне и твоей дочери. Тогда, а не этой ночью. И еще я поймал мрачный взгляд варяга. Даже если я стану мужем твоей дочери, Трувор, твоя власть надо мной будет ничуть не больше, чем сейчас. Ты Хевдинг... После паузы по-скандинавски произнес варяг. «Кто вправе заставить тебя действовать против собственной воли? Только ты сам. Но если когда-нибудь ты станешь ярлом, настоящим ярлом, а не морским, то поймешь, что есть кое-что повыше, чем воля викинга». «И что же?» «Закон», — сказал Трувор, поднимаясь. «Закон, который одинаков и для тебя, и для того, кто живет под твоей рукой». Когда ты это поймешь, то поймешь и князя Рюрика, который не захотел отдать своих людей твоим хирдманам. Он просил сказать, что по-прежнему считает тебя своим человеком. Тебя и твой хирд. А я вот так больше не считаю. Но поработать на него готов. За деньги, разумеется. Вот будет радость моему братцу, если мы таки заключим контракт с Вадимиром. Двойное жалование, как-никак.